Глава вторая. В учебном лагере. Поскольку я устроился торговым агентом фармацевтической компании, не имея ни малейшего опыта работы в сфере продаж, и к тому же совершенно не владея предметом с научной точки зрения, обучение было мне необходимо позарез. К счастью, к этому вопросу в Pfizer подходили со всей серьезностью. Казалось бы, что может быть общего между учебкой для новобранцев и тренингом для торговых представителей? Но пока я шел в гостиницу, где мне и остальным новичкам Pfizer должны были преподать первый урок, живот у меня прихватило точно так же, как пять лет назад, когда я влезал в автобус до тренировочного лагеря на базе Fort Knox. Схожие черты определенно были, и первое из них – это то, что я никогда не планировал свою работу в компании Pfizer. И в армии я тоже не собирался служить, хотя и вышло иначе. На первом курсе универа я уже через три недели бросил посещать занятия по программе военно-морского подразделения учебного корпуса офицеров запаса. Они, видите ли, были для меня трудноваты. Учебный корпус офицеров запаса – система добровольной военной подготовки с присвоением звания офицера запаса для школьников и студентов университетов и колледжей. Студенты, посещающие занятия по данной программе, освобождаются от платы за обучение и других учебных расходов, но при этом обязуются по окончании обучения отслужить в регулярной армии. Каждый род войск осуществляет несколько вариантов таких программ. В итоге на моих родителей свалилась неожиданная радость в виде необходимости платить за мое обучение 45 тысяч долларов. Из-за этого я испытывал ноющее чувство вины, которое лишь усиливалось, когда я сравнивал себя с моими более практичными сокурсниками. «Эй, дружище, ведь твой отец брокер. Обвал на фондовой бирже в 87-м его, наверное, основательно подкосил». «Ой, ну не знаю. Наверно». Помнится, той осенью он был несколько мрачнее, чем обычно. «Ясное дело, во время учебы у меня было масса куда более важных забот». Я думал о том, как бы не прославиться рекордным количеством пропущенных пасов, переживал, почему девушки из нашей группы поддержки не хотят со мной встречаться. И все в таком духе. Наконец, хотя и поздновато, но я все же догадался, что разоряю наш семейный бюджет и, образумившись, в 1990-м подал заявку на двухгодичную программу сухопутного подразделения учебного корпуса офицеров. Сразу стипендию мне не дали но я получил возможность провести полтора месяца на базе Форт-Нокс в Кентукки, пройти курс начальной подготовки и поучаствовать в конкурсе. В случае успеха я мог стать счастливым обладателем стипендии. Вместе с шестью сотнями других будущих третьекурсников, моих соперников, я развлекался по полной. Единственное, что меня удручало в эти шесть июньских недель, помимо разве что влажного климата штата голубой травы, лежащий на мне груз ответственности. Но, несмотря ни на что, я собрался с силами и в итоге получил стипендию 20 тысяч долларов, которые мама моментально потратила на новую машину. И мне еще целый год не разрешали садиться за руль. Когда я пришел на занятия для торговых представителей Pfizer, боязнь подвести семью, к счастью, уже не отравляла мне жизнь. Работа ведь была у меня в кармане. Но и меня не покидало то же чувство, что я в девяностом. Какого черта я тут делаю? Зловещее совпадение. И подготовка в компании Pfizer, и обучение в тренировочном лагере для новобранцев продолжались ровно полтора месяца. К тому же в обоих случаях нам указывали, где мы должны обедать, так что мои гастрономические возможности были крайне ограничены. Но самое странное совпадение – это поведение родителей. В обоих случаях, накануне моего отбытия на учебу, они начинали вправлять мне мозги. На этот раз, полулежа в шезлонгах и потягивая коктейли, они почему-то решили, что перед началом трудовой жизни мне больше всего не достает их советов. Они вываливали на мою несчастную голову все правила общения с клиентом, о каких только слышали в жизни. По их рассказам, Кен Бернс мог бы снять целый документальный фильм под названием «Продажи». Кен Бернс, продюсер и режиссер, известный документалист, Его сериалы «Гражданская война», «Дикий запад», «Бейсбол» и другие побили все рекорды зрительской популярности не только в США, но и во многих странах мира. Без энтузиазма выслушивая их наставления, я вспомнил, как мы ехали с отцом в аэропорт, где я должен был сесть на самолет до Форта Нокс. Все 45 минут нашей поездки он беспрерывно что-то говорил. Рассказывал, как учился в тренировочном лагере Корпуса морской пехоты. Советовал, как нужно себя вести с инструктором по строевой подготовке и так далее. Конечно, он действовал тогда из лучших побуждений. Да и теперь, решив прочитать мне курс лекций на заднем дворе нашего дома, родители хотели как лучше. Но в обоих случаях мне было не до того. Я бы предпочел, чтобы меня оставили в покое. Однако, изучив за эти годы все их привычки, я понимал, что родителей уже не изменишь поэтому я решил как можно скорее отправиться в путь. Добрался я быстро. Судьба удачно распорядилась так, что тренинг проходил в отеле Marriott в Парк Ридж, штат Нью-Джерси, то есть в 10 минутах езды от родительского дома. Это было особенно приятное преимущество, когда мне или моим новым товарищам требовалась бесплатная стирка. К тому же, благодаря любезности моей сестры Анны Марии, которая работала в местной закусочной «Дай Мы всегда могли за даром полакомиться ванильным мороженым с кусочком шоколадного печенья. В вестибюле гостиницы меня встретило шумное многоголосие. Полторы сотни торговых агентов производят такой шум, что будьте нате. Пока я пытался прикинуть, что это за люди, мне в голову пришли две мысли. «Вот это да! Опять вижу парней, которые выглядят точь-в-точь, точь, как я!» «И нужно хорошенько рассмотреть всех цыпочек». Смотря, где бы притулиться, я обошел толпу сбоку и тут почувствовал какую-то непонятную общность с этими ребятами. Я улавливал что-то родное, но никак не мог определить, что именно. Помещение заполняли мужчины и женщины разных национальностей и возрастов. Но что-то подсказывало мне – они принадлежат к одной группе. Они – часть команды. И вдруг до меня дошло. «Как же я сразу не заметил! Они же все в форме!» Вот вам, пожалуйста, еще одна черта, объединяющая армию и компанию Pfizer. Я не хочу сказать, что гостиницу оккупировал пехотный полк в камуфляже. Просто все мужчины были одеты почти одинаково. Да и одежда женщин тоже не отличалась разнообразием. Это называется деловой повседневный стиль одежды. Мужчины, и я в том числе, напоминали статистов из рекламы слаксов. На всех были или бобочки, в которых играют в гольф, или рубашки, а также отглаженные брюки цвета хаки. Леди выглядели иначе. На них были брючные костюмы с шарфами. Девушки из файзер обожают носить шарфы. Только смелые дамы из Калифорнии щеголяли в юбках, подобранных под цвет костюмных жакетов. Вечером того же дня одна дама так объяснила эти бросившиеся мне в глаза различия в одежде мужчин и женщин. «Честно говоря, это полная чушь». Женщина не может одеться в свободном стиле и при этом не выглядеть неопрятной. Поэтому даже на неформальные встречи нам приходится одеваться так, как обычно ходят на работу. То есть даже когда позволительно придерживаться делового повседневного стиля, в итоге мы все равно надеваем строгие костюмы. Вам-то хорошо. Вы все выглядите так, будто только что играли в гольф. Хоть бы хны. Я и потом неоднократно слышал от женщин такие вот недвусмысленные жалобы на несправедливость мира, в котором вся власть принадлежит мужчинам. Когда выжидательная тактика уже сделала свое дело, я глубоко вдохнул и подошел к первой попавшейся групке новобранцев. Протянув руку привлекательной темноволосой женщине, я немного наклонился вперед и прочитал имя, написанное на бейдже, который висел на шнурочке у нее на шее. Еще одна параллель с армией. Все сотрудники Pfizer обязаны были носить такие вот бирки. Я представился и вот познакомился со своей первой пфайзеровской приятельницей. Началась череда новых знакомств, которые продолжались где-то три дня. За редким исключением, все мои новые товарищи были невероятно дружелюбны. Раньше мне никогда не доводилось бывать в столь большой компании таких же разговорчивых типов, как я. Это было в некоторой степени досадно. Неужели мне не дадут и слово вставить? Но вскоре у меня появилась возможность дать волю своей словоохотливости. Правда, не удержавшись, я сболтнул лишнего. У нас образовался небольшой кружок из пяти человек, и кто-то закинул такую тему. «Ну как у вас прошли собеседования?» Трое сделали круглые глаза и понимающе закивали. Я не был уверен, почему они все закивали с таким умным видом, но определенно не хотел показываться белой вороной, поэтому тоже понимающе закивал. «Одно за другим и с каждым разом труднее», с готовностью отреагировала одна женщина, вызвав у остальных массу комментариев насчет того, сколько собеседований пришлось им перенести. Наконец, какой-то парень из нашего кружка положил всех на лопатки, сказав, что у него было семь собеседований. Все сочувственно ахнули. «Я больше не мог себя сдерживать». «Да», — сказал я, желая присоединиться к разговору, Мое было просто пыткой. Четыре недоуменных взгляда обратились в мою сторону. «Что ты хочешь этим сказать?» — было просто пыткой. Спросил меня тот, кто первым поднял эту тему. «У тебя что, было всего одно собеседование?» Мне казалось, четверо собеседников сейчас просверлят мне дырку во лбу. «Ну да», — рассмеялся я, — «больше никому почему-то не было смешно. У меня было только одно...» Слух о парне, который прошел с первого раза, распространился быстрее, чем корь в детском саду. Если бы на следующий день я не притащил из отцовского гаража охладитель для пива, после занятий мы, 15 человек, играли в волейбол, то, возможно, и не завел бы здесь друзей. Ах, если бы это было моим единственным проколом в начальный период обучения. Не скрою и другие промашки. Я познакомился с Джиной, которая заведовала программой базовой подготовки торговых агентов. Эта женщина с пучком светлых волос в очках и полосатой блузке выглядела так, будто только что сошла с рекламой магазина Брук Brothers. По глупости своей я даже не удосужился поблагодарить ее за предоставленную возможность или попросить совета, что нужно делать, чтобы успешно справиться со всеми испытаниями, которые нам в эти полтора месяца, я не сомневался, предстояли. Не обращая внимания на предостерегающие знаки «Осторожно, ультраконсервативная шефиня», я попытался ее расшевелить. Пиво в местном баре стоит аж 4 доллара. Я подумал, может вы поговорите с менеджером и объясните ему, что раз 150 человек будут полтора месяца тратиться здесь на выпивку, то им причитается скидка на продукцию Pfizer. Джина долго всматривалась в меня сквозь очки, прежде чем высказать предположение, что накануне тренинга, вероятно, следует заботиться о куда более важных вещах, чем цены на алкоголь. Юмора она, очевидно, не понимала. Был еще человек, который не хохотал над моими шутками. Мой будущий начальник, районный торговый представитель Брюс. Менеджер Мармон. Разумеется, так сразу я не понял, что он Мормон. Если бы я догадался с самого начала то, вероятно, постарался бы добавить в свою речь побольше цензурных выражений. Не думаю, однако, чтобы это далось мне легко. Три года прослужив в армии, я настолько привык к ругательствам, что не мог произнести и предложение, не снабдив его как минимум тремя самыми отборными бранными словами из своего арсенала. Видите ли, солдаты просто не воспринимают, что им говорят, если наша речь обильно не сдобрена крепким словцом, причем чем грубее, тем лучше. Например, слово «дерьмо» в армии из-за ругательства-то не почитают. Обычно общение с военнослужащими происходило примерно в следующем ключе. Я. «Сержант Сантьяго, вы принесли мне личное дело полковника, как я вас просил». Ноль реакции. Поскольку среди первых пяти слов в предложении ни разу не встречается «твою мать», мозг сержанта Сантьяго не способен переварить мой вопрос. Я. «Сержант Сантьяго, где твою мать, личное дело полковника?» Сантьяго. Повернув ко мне голову, в глазах мелькнуло какое-то понимание. «Вы что-то сказали, сэр?» «Я». «Твою мать! Я сказал, мне нужно, блин, долбанное личное дело нашего, блин, полковника! Твою мать, Сантьяго! Почему оно, блин, до сих пор не лежит на моем, блин, столе? Как я, блин, тебя, блин, просил вчера!» «Сантьяго! Посмотрите под спорт Illustrated, сэр!» Овладев языковыми нормами армейской жизни, я автоматически перенес этот стиль общения в мир, где такая раскованность приветствуется далеко не всегда. В армии мне мормоны не встречались, да и в универе не скажу, чтобы их было много. Однако основные факты об этих людях мне были известны. Это отличные футбольные защитники из Юты, которые живут по правилам, запрещающим танцы, выпивку и вообще развлечения. Прямо как в мюзикле «Свободные». «Свободные» – мюзикл, главный герой которого, Рен Марк Кормик, переезжает с семьей из Чикаго в тихий провинциальный городок, в котором запрещены рок-музыка и танцы. Брюс, правда, никогда со мной не выпивал, да и бранных слов я от него не слышал, но все же он как-то не вписывался в образ типичного мормона. Похожий на Майкла Дж. Фокса, только более рослый и пучеглазый, Брюс обладал умом практического склада. Майкл Дж. Фокс – канадский актер, трилогия «Назад в будущее», сериал «Семейные узы» и другие. Он постоянно носил одежду марки Поло Ральф Лорен, как будто этот самый дизайнер Ральф Лорен был ему родным отцом. Он почти наизусть знал «Воспитание Аризоны» и фильм с участием Эндрю Костяшки «Клея», снятый специально для HBO. «Воспитание Аризоны» – фильм братьев Коэнов, сумасбродная комедия с Николасом Кейджем. Эндрю Клей – американский комик и киноактер, создатель образа «Человек. Игральная кость» по роману Люка Райнхарта, отсюда его прозвище, крутого парня из Бруклина, расиста, жена-ненавистника. Любит шокировать публику, оскорбительно изображая женщин, высмеивая представителей национальных и сексуальных меньшинств. HBO Home Box Office – компания кабельного телевидения. Для нее Клей написал сценарий и исполнил главную роль в комедии положений «Вступление в должность». В довершение ко всему, у него была богатая коллекция записей, преимущественно молодых исполнителей с болезненно раздраженной психикой, группы «Культ и Нирвана». Там были, хотя и не в таком количестве, и диски куда более благодушных молодых музыкантов. Мормонский табернакальный хор. Этот человек – мормон? Однако, несмотря ни на что, вряд ли стоило начинать отношения с новым руководителем с жалоб на то, что бутылка светлого будвайзера здесь продается за 4 гребаных доллара. К счастью, за свою оплошность я мог винить не себя, а своих товарищей по учебе. Ведь хотя бы один из 800 мормонов, которых набрала компания Pfizer, на должности торговых представителей мог бы меня и предупредить. На самом деле компания Pfizer любила мормонов. Говорят, что более трети всех торговых представителей Pfizer могли исполнить песню болельщиков университета Бригам Янга. Университет Бригама Янга Расположен город Прово, штат Юта. Большинство студентов – мормоны. Чрезвычайно развит футбол. В 1990 году защитник Тайт Детмер выиграл самую престижную награду в студенческом футболе США. Я слышал разные варианты объяснений столь высокой доли святых последнего дня в рядах наших камеважеров. Больше всего мне понравился такой. Если ты способен ходить по домам с индивидуальными беседами и популяризировать религию, причем даже на иностранном языке, то сумеешь продать что угодно. Однако доля бывших офицеров американской армии была не намного меньше. Этим и объясняется увиденное мной при входе в отель сборище парней с короткими стрижками. Я не удержался и произнес вслух, мол, какое совпадение, Пфайзер набрала столько военных. На это один из наших преподавателей, бывший морской офицер, ответил, что это не случайно. «Нам нужны люди, обладающие высокой самодисциплиной. Мы хотим быть уверены, что они смогут вставать каждое утро по звонку и отправляться на работу». И им можно доверить деньги на оплату представительских расходов и служебный автомобиль. Мы ищем тех, кто привык управлять людьми, а теперь будет управлять собой. Данное обстоятельство позже станет крошечной трещинкой в системе. Pfizer с гордостью называла себя компанией 21 века. И демографический состав остальной части новоиспеченных торговых представителей вполне соответствовал такому заявлению. Помимо мормонов, бывших военных и привлекательных женщин, В составе торгового персонала было немало чернокожих, азиатов и американских индейцев. Наши инструкторы шутили, что штат продавцов Пфайзер состоит из трех М – милитаристы, меньшинства и мормоны. И в значительной степени так оно и было. В тот августовский день 1995 года к занятиям в тренировочном лагере Пфайзер приступил весьма разношерстный контингент. Через полтора месяца оттуда вышли люди, обученные не убивать, а дожимать людей. И отменно, доложу вам обученные. Наше знакомство с корпоративной культурой Pfizer началось с первых же секунд. В расписании было указано, что первое занятие начинается в 8 утра. Поэтому многие явились в отель без 2 минут 8 и еще несколько минут наливали себе кофе. Ошибка. Пока 150 человек бродили вокруг аудитории в поисках своих мест, Джина стояла в проходе с не совсем, мягко говоря, довольным видом. Когда толпа наконец угомонилась, она сказала. «Сейчас четыре минуты девятого. Занятия начинаются ровно в восемь. Это не значит, что вы должны сюда съезжаться к восьми. Нет. Еще до восьми вы обязаны рассаживаться и настраиваться на рабочий лад. У Пфайзер строгое отношение ко времени. Мы рассуждаем так. Если вы не пришли...» Хотя бы на 10 минут раньше? Значит, вы опоздали. Я обвел взглядом аудиторию, желая оценить реакцию моих коллег. Бывшие военные согласно кивали, как бы говоря, нормально, обычное дело. Но было немало и таких, кто вертелся, как на шарнирах, и беспокойно оглядывался. Не понял юмора. Наконец, дождавшись полной сосредоточенности присутствующих, Джина начала занятие. Торговый представитель любой фармацевтической компании скажет вам, Первый тренинг он покинул в полной уверенности, что лекарства его фирмы – самые лучшие. Такова сила принятого здесь промывания мозгов. Новоиспеченные коммерческие агенты Pfizer уходили с занятий с сознанием зомбированных членов религиозной секты. Мы были убеждены не только в том, что лекарства нашей фирмы лучше всех, но и верили, наша компания – лучшая в мире. Врачи и торговые агенты других фильм – все они регулярно высказывались насчет Файзеровской установки это наглядно свидетельствовало о том, что наш торговый персонал действительно лучше прочих. Характерно: из тренировочного лагеря новобранцы выходят с таким же чувством непобедимости, с непоколебимым убеждением, что просто не может существовать более подготовленного солдата. Ключ к формированию такой самоуверенности в обоих случаях один и тот же: бесконечное повторение основных идей и задач. Когда я проходил курс начальной военной подготовки в Форт-Ноксе, строевые инструкторы всеми силами старались донести до нас простую мысль. Несмотря на ее простоту, внушалась она нам навязчиво и прямолинейно. Американская армия – вершина военной подготовки нации, и вы должны быть благодарны судьбе за то, что получили эту возможность. Вы – дерьмо, и навсегда бы остались дерьмом, если бы вам не посчастливилось попасть сюда. А кому не хотелось выбраться из грязи в князи? Один взгляд на инструктора говорил новичку, как должен выглядеть настоящий солдат. Идеально отутюженная форма, сверкающие ботинки, что твой новый Lexus, Тренированное тело, способное в любую минуту сделать сотню отжиманий. Они были живым воплощением того идеального образа, к которому нам полагалось, да и хотелось приблизиться. Что до инструкторов компании Pfizer, то мало кто из них мог бы сто раз отжаться. Однако все они были в неплохой физической форме. Нас обучали бывшие летчики-истребители, десантники, спортсмены из университетских сборных и участники групп поддержки спортивных команд. Нам неоднократно рассказывали, что наш генеральный Билл Стир каждую зиму вывозит свою семью на вертолете куда-то далеко в горы кататься на горных лыжах. Нам не давали забыть, что один из наших торговых агентов в Калифорнии был чемпионом мира паром рестлингу. Нам ясно давали понять, жир трестов в компании Pfizer не держат. Не все наши инструкторы, конечно, являлись супермоделями, но в большинстве своем они хорошо одевались и были довольно привлекательными людьми. Легкая походка, гладкая уверенная речь. На вид все они были не старше 35. Каждый на зубок до мельчайших подробностей знал нашу продукцию и безукоризненно произносил сложные научные термины. Молодые, толковые, талантливые. Они олицетворяли собой идеал, к которому нам полагалось, а зачастую и хотелось стремиться. Когда Брюс спросил меня, где бы мне хотелось работать через два года, я, недолго думая, ответил, в тренерском отделе. Под накачавшись пивом, я стал испытывать к тренерам еще большую симпатию. В обычной жизни это были интересные люди, относившиеся к себе с самоиронией и готовые порассказать байки или угостить всех выпивкой. Мы многое узнали о наших учителях, В некоторых случаях даже слишком. Одними из самых популярных тренеров были два парня лет 25 – Мэтт и Эдвард. Типичный итальянец из северо-восточных штатов Мэтт, увлекавшийся, кстати, тяжелой атлетикой, был несколько вульгарен. Разговаривая с женщинами, этот крепко сколоченный детина начинал лисить и стремился придать своему голосу вкратчивость. Но, в общем-то, он был неплохой парень. Эдвард, высокий пацан, бывший питчер университетской сборной по бейсболу, сводил женщин с ума своим сногсшибательным гардеробом и джентльменским общением. Из-за обритой головы он походил на Майкла Джордана. Однажды вечером мы вместе пили пиво, и я услышал историю о том, как во время выездного совещания Мэтт и Эдвард жили в одном гостиничном номере. Утром Эдварда разбудило жужжание электробритвы. Он подумал, что это странно, поскольку до того видел, как Мэт бреется одноразовой бритвой, используя крем для бритья. Эдвард вылез из кровати и направился в сторону ванной, в которой было две раковины, располагавшихся рядом с душевой кабиной и унитазом. Повернувшись за угол, он остановился как вкопанный. Мэт не заметил Эдварда, что вполне понятно. Когда бреешь яйца, приходится смотреть на них внимательно. Вот какая картина открылась взгляду Эдварда. Мэт стоял совершенно голый, Одну ногу поставил на край раковины. В руке у него электробритва Эдварда. «Что это, твою мать, ты делаешь?» полюбопытствовал Эдвард. Мэт удивленно поднял голову. «Брею свои яйца», — ответил он невозмутимо. «Это я вижу. Но это... Это моя бритва!» Мэт кивнул. «Сейчас, скоро закончу!» Эдвард сказал ему, что он может оставить бритву себе. К счастью для Мэтта и всех остальных, при подборе обучающего персонала Руководство компании Pfizer не обращало внимания на то, какие у кого привычки в сфере личной гигиены и насколько строго тот или иной тренер соблюдает этикет. Все определялось успехом в сфере продаж, личными качествами и карьерным честолюбием. Нам, новичкам, повезло еще и потому, что Мэт был отличным преподавателем. Он сосредотачивался на практических аспектах нашей будущей работы, а некоторые требования учебного плана казались ему слишком оторванными от действительности. Поэтому все мы с большим интересом ходили на его занятия и слушали внимательно. Выступая перед аудиторией, Мэт, как, собственно, и все остальные тренеры, был великолепен. Да и сами мы были ребята ничего. С первого же дня нам только и твердили, какие мы замечательные. «Можете погладить себя по голове», — сказал наш первый лектор, — «потому что вы лучшие». «Я уже и раньше заметил, что чего-чего о -чего, уверенности в себе нашей группе не занимать, и теперь понимающие ухмылки на лицах моих соседей лишь подтвердили мое впечатление». Однако лектор продолжал. «На каждое место претендовало по 10 человек». На лицах отразилось удивление. «Вы люди взрослые. Подавляющее большинство из вас в прошлом уже занимались продажами». По крайней мере, каждый из вас где-нибудь доработал и не один год. Тогда я не уловил всей важности этого замечания, но позже мне объяснили, что большинство фармацевтических фирм берет на работу ребят, которые только-только закончили университет. Но Pfizer есть Pfizer. Этой компании не нужно было прочесывать студенческие городки в поисках подходящих кандидатов. Она могла себе позволить нанимать молодых людей, которые уже кое-чего поднахватались, поработав в других компаниях конце 90-х этому правилу, однако, изменили. В связи с расширением фармацевтической отрасли резерв талантов истощился, и фирма была вынуждена нанимать 22-23-летних. Бывалые торговые агенты не могли не заметить разницу в зрелости и одаренности. «Итак, вы лучшие, а теперь еще будете работать в лучшей компании. Я вас поздравляю». Бурные аплодисменты и одобрительные возгласы. «Помню, я подумал. А ведь к этому, пожалуй, можно и привыкнуть». Все вокруг называют тебя таким замечательным, каким ты и сам себя давно считаешь. Промывка мозгов, однако, касалась не только нашей самооценки. Тренеры также навязывали нам неизгладимые негативные мнения о конкурентах, разжигали в нас ненависть к людям, с которыми нам еще только предстояло конкурировать, к людям, которых мы и в глаза не видели. Быстрота и продолжительный эффект манипуляции с нашим сознанием напомнили мне один эпизод из студенческой жизни. Было это в 1988. На первой неделе первого курса какой-то парень из общаги напротив повесил на окне простыню с надписью «Не спите! Порвем Майами уже сейчас!» В позапрошлом сезоне футбольная команда университета Майами «Майами Харрикейнс» огорчила Fighting Irish. Встречу транслировали по национальному телевидению. К концу матча студенты из Майами вели в счете с разрывом более чем в 40 очков. Да еще защитник их команды буквально на последней секунде сделал удачную голевую передачу. В матче 1987 года команда Майами снова выиграла. На этот раз со счетом 24-0. И снова встречу показывали по национальному телевидению. Эти поражения достали болельщиков из Нотр-Дама. Но все же кровавых потасовок можно было бы избежать, если бы не наглость игроков и тренеров команды противника. Надо сказать, что во время учебы я мало интересовался спортом. Однако машинально, читая написанный на простыне текст изо дня в день, за короткий период времени я просто возненавидел команду из Майами. Точно так же за два дня тренингов в компании Pfizer я стал буквально презирать коммерческих агентов, занимавшихся распространением биоксина. Антибиотик производства Abbott Labs и Prozac, препарат фирмы and Company. Нам внушали. Все конкуренты лгут и надувают клиентов а сотрудницы у них одеваются неприлично. Торговые агенты конкурирующих фирм покупают врачей, завлекая их роскошными обедами и билетами на турниры по гольфу в Пебл-Бич. Нас убеждали, их методы сугубо аморальны. Позднее я узнал, все компании убеждают своих торговых представителей, что только они все делают правильно, а остальные фирмы ведут нечестную игру. Чего еще ожидать от торговых агентов, которые продают второсортные препараты второсортных компаний? Штаб-квартиры у этих фирм находятся где-то на Среднем Западе, не то что у Пфайзер, в центре Манхэттена. За два квартала штаб-квартиры ООН. Таким образом, все в белом, мы могли смело идти к победе, моральной и материальной. Для укрепления этого имиджа нас как минимум раз в неделю посещали большие начальники, разодетые, холеные сладкоречивые, которые рассказывали нам, какая Pfizer замечательная компания. Нам регулярно говорили о великолепной динамике курса акций, о не имеющих себе равных каналах распределения и нравственном превосходстве. И я уже начинал понимать, почему отец так настаивал, чтобы я устроился на эту работу. Подготовив нас таким образом морально, тренеры пришли к фактическому материалу, без которого грамотная работа была невозможна. В первую неделю мы изучали основы анатомии и фармакологии. Наука о том, как лекарственные препараты влияют на организм. Причем буквально каждый день нам устраивали проверочные работы. Я не испытывал по этому поводу особого энтузиазма, но мое настроение значительно улучшилось, когда я узнал, что для зачета достаточно правильное выполнение 80% заданий. Получать отличные отметки и смысла-то особого не было. Разве что очень хотелось, чтобы тебя объявили лучшим выпускником. Правда, ученики с самым высоким средним баллом получали лишь благодарности и похвалы, да еще в лучшем случае подарочный сертификат. Может быть, отличная успеваемость имела и еще какое-то значение, но я этого как-то не уловил. Оказавшись перед выбором заниматься до потери пульса и стать лучшим или делать лишь необходимый минимум, чтобы не выпирали, я направился в бар и оказался не одинок. Когда я туда вошел, мои товарищи сидели, задрав ноги и попивали пиво. Кругом валялись учебники. В этой сцене было что-то притягательное. Брюс, правда, назвал ее тревожной. «Что ж, ребята», — сказал он Стиву. «Мой коллега, мы с ним были приписаны к одному и тому же району. И мне». «Вот так, значит, мы с вами будем работать?» Мы со Стивом обменялись взглядами типа «О, черт, сейчас будет назидательная речь минут на сорок». Прищурив глаза, Брюс продолжил. «Если вам, ребята, это нравится, пожалуйста, делайте, что хотите». «Интересно будет посмотреть, как вы справитесь со следующим тестом». Он определенно хотел нас попугать, и на какое-то время мы действительно погрузились в учебники. Затем игра повторилась. Кто-то заказал нам по рюмочке, и мы поостыли к занятиям. Когда на следующий день мы со Стивом получили по 90 баллов, у Брюса наверняка были смешанные чувства. У Брюса, но только не у нас. «Уф, два светлых, пожалуйста». Следующие две недели мы вслушали подробные лекции о лекарствах, которые нам предстояло популяризировать среди педиатров, лоров и акушеров гинекологов Уровень сложности проверочных работ повысился теперь неимоверно. Наши преподаватели хотели дать нам понять, что мы должны до тонкости разбираться в своих препаратах. По сути дела, мы должны были знать все. Боже упаси, не ответить на вопрос врача, с которым и так-то непросто назначить встречу. В таком случае у нас, скорее всего, больше не будет возможности его увидеть. Кроме того, мы должны были досконально изучить продукцию конкурирующих фирм. Часто ссылаясь на искусство войны, Суньцзинь, наши учителя говорили, что мы должны знать врага даже лучше, чем самих себя. Поэтому, стремясь обнаружить слабое место противника, мы запоминали все характеристики препаратов конкурирующих производителей. Способ применения и дозы, побочные воздействия и эффективность. Поначалу я изо всех сил пытался приноровиться к новой нагрузке, но вымучил только 80 с небольшим баллов. Это меня задело до глубины души, потому что тренеры беспрерывно гладили нас по головке и говорили, какие мы умные и успешные, а это все же была не высшая математика. Я решил, что должен немного поднажать и взяться за ум. Я начал заниматься усерднее и даже стал посещать семинары. Никогда не видел такого количества мнемонических карточек. Какова доза цитромакса при хламидиозе? Переворачиваем карточку на другую сторону. 1 грамм за один прием. К концу первых трех недель я уже вполне уверенно владел предметом. Вторые три недели были абсолютно не похожи на первые. Прощайте с лаксой и бобочки! Здравствуйте, костюмы и галстуки. Занятия теперь проходили в парке Пелли Сейтс, штат Нью-Йорк, на базе для проведения корпоративных тренингов, принадлежавшей компании IBM. Наша компания арендовала там несколько помещений, пока не был построен собственный центр Pfizer. Атмосфера на новом месте была совершенно другая. Условия впечатляли. Все так и светилось профессионализмом. Нам сразу стало ясно, что студенческие междусобойчики закончились. Шутки в сторону. Начался бизнес. Если первую половину обучения мы запасались знаниями в фармацевтической области, то теперь нас посвящали в тайной торговле. Нас превращали в настоящих торговых представителей Pfizer, которые вооружены и очень опасны. В течение двух недель нас знакомили с рекламным описанием, как мы говорили, деталями, каждого из трех препаратов, которые нам предстояло продавать. Цитромакс – от инфекционных заболеваний ушей. Золот антидепрессант. Дефлюкан – лечит микоз ротовой полости у детей и дрожжевые инфекции у женщин. Затем мы усердно репетировали – Множество раз повторяя эти описания перед тренерами и соучениками. Наконец, на третьей неделе нам пришлось познакомиться с этим монстром – видеомагнитофоном. Мы расхваливали наши препараты тренером, которые изображали врачей. Далеко не всегда любезных. Все это снималось на камеру и анализировалось при просмотре. Нам рассказывали столько страшных историй о третьей неделе, что в сравнении с ней бесславно меркла даже «адова неделя». Программы подготовки морских котиков. СЕО, в буквальном переводе «морской котик». Аббревиатура СЕА-Ай-Лэнд «море, воздух, земля». Имеются в виду спецподразделения ВМФ США. Программа подготовки морских котиков крайне сурова. В печально известную адову неделю, шестую неделю курса, солдаты имеют право спать лишь 4 часа за 6 дней. Как только началась вторая половина курса, мы ясно почувствовали, что и настрой у тренеров теперь совсем другой – деловой и сосредоточенный подстать местной атмосфере. Двое преподавателей, один изображал торгового представителя, второй врача, тут же продемонстрировали нам, что такое успешный деловой визит коммерческого агента. Торговый представитель говорил очень убедительно. Было видно, что он умеет найти подход к клиенту. Нахваливая товар, он ловко перелистывал 20-страничную рекламную брошюру. Когда он закончил свое выступление, мы бурно зааплодировали. Тренер, играющий роль врача, так прокомментировал данную сценку. Обратите внимание. Сначала он завладел моим вниманием, сосредоточившись на достоинствах препарата. Это называется ПОЧ – представление отличительных черт. Затем проверил меня на готовность заключить сделку. Потом снял все мои возражения и, наконец, добился обещания выписать лекарства конкретному числу пациентов. Все вокруг закивали, показывая, что они и вправду все это заметили. Что до меня, то я не мог этим похвастаться. Главное впечатление, которое я вынес из этого занятия, «Интересно, а где он купил такую рубашку?» Нас деле всеми необходимыми знаниями о представлении отличительных черт, пробном завершении процесса продаж и тому подобное. Вообще-то нас учили общаться с врачами в точности так, как нам показывал преподаватель. И опять у меня возникло чувство, что где-то я это уже видел. Когда инструктор по строевой подготовке учит новобранцев бросать ручную гранату, Он хочет, чтобы каждый выполнял его требования, не отступая от них ни на дюйм. Ты не можешь сказать «мне удобнее метать по-другому». Военным лучше знать. И точка. Специалисты потратили сотни, а то и тысячи часов на то, чтобы довести все боевые приемы до совершенства, и учету индивидуальных предпочтений не могло быть здесь и места. Все солдаты бросали гранату одинаково, независимо от того, где они проходили курс молодого бойца. В Джорджии или Колорадо. Единообразие в этом случае спасало человеческие жизни. В университете Pfizer самодеятельность и импровизация тоже не приветствовались. Специалисты компании потратили уйму времени и десятки тысяч долларов на проведение маркетинговых исследований для определения наиболее эффективных способов представления преимуществ нашей продукции по сравнению с препаратами конкурирующих производителей. После того, как для каждого препарата разрабатывалась определенная стратегия продаж, мозговой центр Pfizer создавал соответствующее рекламное описание, с которым затем должны были ознакомиться менеджеры и преподаватели. Последние, в свою очередь, запоминали его сами, а потом преподносили своим ученикам, торговым представителям. Везде, хоть в Атланте, хоть в Денвере, использовались одни и те же тексты. Здесь единообразие, может быть, не спасало жизни, но уж точно обеспечило согласованное донесение до клиентов основной рекламной идеи, плода тщательных исследований и невероятных денежных трат. Когда я уже несколько лет работал торговым представителем, коллега обратил мое внимание на еще один аспект, объясняющий неравнодушное отношение Pfizer к бывшим офицерам. Мне это как-то раньше в голову не приходило. «Компании нужны ребята, которые привыкли получать приказы», рассуждал он. Она хочет, чтобы рекламная идея доносилась до потребителей в первозданном, неискаженном виде. А кто способен сделать это лучше, чем человек, привыкший в точности выполнять распоряжение командира? Теперь-то ясно, почему Pfizer наняла меня. Я уж точно соответствую этим критериям. Для начала мы узнали, что если хотим завоевать внимание врача и вовлечь его в диалог, необходимо представление отличительных черт или первый заход которое должно звучать примерно так. «Господин Браун, вы бы хотели, чтобы количество ночных звонков от раздраженных матерей сократилось на треть?» Ясно, что никто не откажется от возможности спокойно спать по ночам. Так что врач, скорее всего, ответит утвердительно и спросит вас, как этого добиться. Наши преподаватели постоянно подчеркивали значение «интерпретации отличительных черт товара с точки зрения выгоды для потребителя». То есть мы должны были не только описывать позитивные характеристики или преимущества наших препаратов, но показывать, какое влияние они способны оказать на повседневную жизнь самого врача и его пациентов. Например, цитрамакс на 33% реже вызывал понос, чем аугментин, который на тот момент был самым распространенным антибиотиком для лечения детских ушных инфекций. Это преимущество мы просто обязаны были растолковать врачам. Однако четкое осознание преимущества еще не значит, что врач автоматически захочет внедрить препарат в свою практику. Нас учили при общении с докторами постоянно спрашивать себя, ну и что? В смысле, ну и что это значит для медсестры или врача? Врач может услышать, что ваш препарат на 33% реже вызывает диарею, и подумать, да, неплохо. Но он же не обязательно увидит связь между сокращением случаев диареи и уменьшением количества ночных звонков. Другое дело, когда вы скажете ему, что его на 33% реже будут тревожить во время ночного дежурства. Тогда док подумает, здорово, Цитромакс мне поможет. Таким образом, в большинстве случаев выгоды для потребителя касалась экономии времени и уменьшения проблем для врача или вспомогательного медперсонала. Завоевав внимание врача с помощью яркого представления отличительных черт, мы должны были переходить к вопросам эффективности лекарственного средства, то есть описывать, насколько оно действенно. Если после всех ваших усилий врач не стал считать этот препарат лучшим и эффективнее прочих, значит он не станет его выписывать больным. К счастью, у нас были убедительные данные, доказывающие, что цитромакс, золовт и дифлюкан по своим свойствам не уступают аналогичным средствам, а зачастую и превосходят их. Тренеры учили нас ссылаться на публикации в специализированных журналах и сообщать врачам результаты испытаний, проводившихся в медицинских колледжах и исследовательских учреждениях, при этом указывая, сколько пациентов участвовали в эксперименте, чем больше выборка, тем надежнее и убедительнее результаты. После того, как врач убедится в эффективности препарата, мы должны были подчеркнуть безопасность его применения, а также устранить возможные сомнения и неясности. Тренеры снова и снова напоминали нам, что абсолютно необходимо сообщать медицинским работникам обо всех противопоказаниях к применению лекарственного средства, а также о вероятных осложнениях, которые могут возникнуть при его взаимодействии с другими препаратами. Как сказал нам Брюс, главное быть честными. Пытаться скрыть от врача какие-то факты из страха, что тогда он не станет выписывать наше лекарство, не просто безответственно, это губительно так как начисто испортит нашу репутацию. Наконец, мы должны были объяснить врачу способ применения и дозы. Это очень важно, так как неверная дозировка может не оказать нужного действия, а в худшем случае нанести вред здоровью больного. Только после этого полагалось дожать клиента, завершить беседу и предложить заключить сделку. И тогда, если нам очень повезет, а такое бывает, как рассказывали нам тренеры, весьма нечасто, Врач согласится на это без всяких возражений. Если препарат не был распространен повсеместно и не считался панацеей от того или иного недомогания или заболевания, врачи редко соглашались прописать его следующим 10 пациентам. Медики – люди довольно консервативного склада и с подозрением относятся к новшествам. Они привыкли выписывать те лекарственные средства, к которым их приучили еще в ординатуре, находя в этом со временем даже известное удобство. Врачи чуть ли не полжизни изучают биологию, химию и прочие науки и в итоге приобретают совершенно естественный для ученого скептицизм. Они склонны подвергать сомнению достоверность результатов исследований и значимость клинических испытаний, особенно если деньги на них выделял производитель данного лекарства. В связи с этим у врачей часто возникают вопросы и неуверенность. То, что в теории продаж обозначается термином «возражение». Они станут относиться к новому препарату с доверием только при условии, что торговый представитель будет убедителен и сумеет развеять все опасения доктора. В большинстве случаев возражения вполне обоснованы. Однако иногда врач использует их как ложный маневр, чтобы скрыть истинную причину отказа. Которая заключается, например, в том, что он спит с сотрудницей фармацевтической компании Bristol Myers Squibb Company. Были, правда, и такие, кто получал настоящее удовольствие, издеваясь над новым торговым агентом. Эти садисты любили задавать нелепые вопросы. А как прием Цитрамакса отразится на состоянии больных болезнью Лу Геррига? Болезнь Лу Геррига. Имеется в виду редкая болезнь – боковой амиотрофический склероз, от которой умер известный бейсболист Лу Герриг в 1903-1941 годы жизни. Начинается паника. «Доктор, а вы разве не педиатр?» Или придумывать бессмысленные отговорки. «Мне не нравится голубой цвет, поэтому я не могу назначить пациентам лекарство Pfizer. Какой бы ни была реальная подоплека всех этих возражений, важнейшая задача торгового представителя благополучно их опровергнуть. Неудивительно, что у Pfizer уже были хорошие наработки именно в этой области. В случае возникновения возражений Принимать препарат один раз в день в течение всего пяти дней – ничего глупее я еще не слышал, нет, в таком случае я его не стану прописывать – нам полагалось их устранить. Этот процесс состоял из шести последовательных этапов – выслушать, уточнить, выразить сочувствие, привести доказательства, удостовериться в произведенном эффекте и, наконец, попытаться подтолкнуть врача к принятию нужного решения. Когда врач выражает недоверие к лекарству, которое уже какое-то время обращается на рынке, торговый представитель должен поинтересоваться, это случай из вашей практики или вам кто-то об этом рассказывал? Если препарат новый, то ясно, что опробовать его успели немногие. Такой вопрос позволяет определить, действительно ли врач уже прописывал это средство кому-то из своих пациентов или эти сомнения умышленно заронил один из наших конкурентов. Если сомнения не надуманные, а возникли в результате личных наблюдений врача, тогда рассеять их очень сложно. Первый этап работы с возражениями «выслушать клиента» казался вполне очевидным, однако и тут надо было проявить осторожность, особенно слишком словоохотливым агентам. Нужно на время замолчать и дать высказаться врачу. До предела напичканные разного рода сведениями и одержимые идеей поделиться всем своим багажом знаний с клиентом, Многие торговые агенты, особенно неопытные, не могли остановиться и продолжали говорить, даже когда врач их прерывал. В итоге они пропускали мимо ушей существенные возражения, способные повлиять на решение врача. Пока из уст агента нескончаемым потоком льется призывная речь, да еще в темпе Дика Витали, главные вопросы остаются без ответа, и доктор реагирует на предложение негативно. Дик Витали, известный спортивный комментатор в баскетбол. Внимательно выслушав возражение, агент должен был затем уточнить, что конкретно беспокоит врача. Итак, доктор, чем именно вас смущает необычная дозировка Цитрамакса? Может быть, вы волнуетесь, что такого количества лекарства не хватит для эффективного излечения ушных инфекций? Подкованные специалисты Pfizer научили нас отвечать чуть ли не на любое возможное возражение. Так что, даже слыша довольно расплывчатое объяснение, мы были способны определить, чего конкретно опасается врач. Если педиатр говорил, «Да, действительно, его беспокоит, что двухгодовалой девочке, которой он попробовал прописать Цитромакс, этот препарат не поможет, и ему снова придется иметь дело с ее матерью», тогда надлежало выразить сочувствие. «Да, доктор, я прекрасно понимаю вашу озабоченность. Естественно, здоровье пациента – ваша главная цель». Эта идея и в компании Pfizer стоит на первом месте. Действительно, революционно малая дозировка CitraMax один раз в день в течение всего пяти дней, на самом деле тонкий рекламный ход, намек на сильное преимущество Pfizer перед конкурентами, вызвало непонимание у многих наших граждан, привыкших к старым лекарственным средствам, требующим приема 20 или даже 30 таблеток. Но у меня есть данные, подтверждающие эффективность нашего препарата. Даже Управление по санитарному надзору, изучив эти сведения, убедилось, что цитрамакс отлично вылечивает воспаление среднего уха, как и ваш знаменитый аугментин, но только доза в три раза меньше. Не хотите ознакомиться с этими данными? Обычно это предложение вызывало примерно такую реакцию. Тогда агент доставал рекламный буклет с описанием свойств препарата, и ловким движением раскрывал его на странице «Эффективность лекарственного средства», после чего разъяснял врачу цели, методы и результаты испытаний. Приведя таким образом фактические доказательства эффективности препарата, наш бравый малый переходил к пятому этапу, проверял, насколько действенной оказалась его агитационная работа. Ну что, доктор, я разрешил ваши сомнения. Теперь вы верите, что уникальная дозировка Цитромакса обеспечит требуемую эффективность и избавит ваших пациентов от отита. Если врач и теперь говорил «нет», торговый представитель должен был задать ему дополнительные вопросы, чтобы выяснить истинную подоплеку возражений. Возможно, агент неубедительно представил данные исследований, а может быть причина в том, что клиент скрывает настоящие мотивы отказа. В любом случае, если так происходит, требуется хорошенько прощупать строптивого эскулапа. Если же врач убедился в эффективности препарата, значит пришло время дожать клиента и выбить из него обещание. Что ж, доктор, вы сами убедились в высокой эффективности Цитрамакса, отсутствии серьезных побочных эффектов и удобстве приема. Готовы ли вы прописать его следующим 10 пациентам с ушными инфекциями? Кстати говоря, именно так закончил свое выступление тренер, изображавший торгового агента в той сценке. Добиться от клиента обещания использовать препарат крайне важно, так как продажа фармацевтической продукции по-своему уникальна, если сравнивать ее с продажей любых других товаров. Например, когда торговый представитель компании Xerox покидает офис клиента, он либо держит в руке подписанный бланк заказа на два копировальных аппарата, либо уходит несложно хлебавши. В любом случае, он точно знает, удалось ли ему продать товар. То же самое касается хирургического оборудования, стали, Программного обеспечения коммерческий же агент фармацевтической фирмы уходит от клиента, не зная, продал ли он сегодня хоть сколько-нибудь препаратов. Врач, разумеется, может согласиться выписывать рецепты на лекарство X. Но все же это пока только обещание. Нет ни договора, ни чека. Лишь по прошествии нескольких недель агент сможет узнать, сдержал ли медик свое слово. Фармацевтические компании платят сотни тысяч долларов сторонним фирмам за то, чтобы те собирали для них сведения о продажах медицинских препаратов в аптечной сети. Торговые представители получают исчерпывающие отчеты, в которых указано, сколько рецептов на лекарства и их фирмы, а также конкурирующих производителей выписал на этой неделе тот или иной врач. Многие доктора и не догадываются, что у торговых агентов есть доступ к этой информации. Так что поскольку стандартное деловое соглашение в данном случае отсутствует, Торговый представитель просто обязан дожать клиента. Только так можно добиться от него известного обязательства использовать препараты данной фирмы. К такому обязательству можно будет апеллировать и в дальнейшем. «Ну-ка, док, в прошлом месяце мы договорились, что вы назначите Цитромакс следующим 10 пациентам с атитом. И что же помешало вам выполнить свое обещание?» Вскоре после того, как знатоки своего дела продемонстрировали нам идеальный вариант деловой беседы, Каждый из нас получил по собственному рекламному буклету. Лениво перелистывая глянцевые страницы, я и не подозревал, насколько знакомым станет для меня их содержание. Инструкторы в армии научили нас разбирать и снова собирать винтовки М-16 с завязанными глазами. Так и теперь мы знали наглядный рекламный материал вдоль и поперек и могли, хоть ночью нас разбуди, отбарабанить всю текстовку. Кстати, Мне началось сниться, как я выступаю перед нашими преподавателями, играющими роль врачей, и расхваливаю им наши препараты. Как оказалось, такое снилось не мне одному. Снова и снова мы описывали друг другу свойства товара. Народ репетировал за обедом, в коридоре, даже в ванной. Никому не хотелось облажаться перед камерой. В середине 90-х применение видеозаписи в учебном процессе было еще довольно ново для фармацевтической отрасли. Когда загоралась красная лампочка, новоиспеченные торговые агенты должны были изображать деловой визит к врачу, которого играл тренер. Затем пленку перематывали, просматривали и критически анализировали. Когда кто-то из наших спросил у парня, в свое время уже проходившего через нечто подобное, что представляют собой эти видеосессии, тот с видом приговоренного ответил «это полный пипец». Все чаще приходилось слышать о том, как кто-то в холодном поту просыпается среди ночи. Но пока время съемок еще не пришло. Сначала нам предстояло другое страшное испытание. Мы должны были выступить с презентацией товара перед районным торговым представителем, который играл роль врача, в присутствии остальных ребят, приписанных к тому же району. В воскресенье вечером мы разбились по группам в соответствии с нашими районами и разошлись по отведенным классам. До этого, кстати говоря, мне еще пришлось пережить выступление перед всеми моими соучениками. Все прошло нормально, и я был удивлен, когда, шагая в свой класс, где было куда меньше народу, почувствовал, как плечи мне сковал мышечный спазм. От этого я стал нервничать еще больше. Мое состояние было тем более странно, что уже во втором классе школы я совершенно не тушевался во время публичных выступлений. В 1978-м меня отобрали для выступления перед школьным советом. Я должен был зачитать страничку своего эссе о покупке голландцами острова Манхэттен. По пути в школу родители непрерывно втолковывали мне, что я должен говорить очень-очень громко, чтобы было слышно даже тем, кто сидит на последних рядах. А я, между прочим, и без того был довольно крикливым мальчишкой. Я накрепко усвоил наказ. Зал был битком набит родителями, однако в первых рядах было 20 свободных мест, предназначенных для чтецов. На каждом стуле была табличка с именем ученика. Мы огляделись в поисках стула с моей фамилией и увидели, что надпись «Джейми Рэдди, начальная школа Эльдорадо» красуется на самом крайнем слева стуле переднего ряда. Это означало, что я буду выступать первым. Я вышел на сцену, держа в руках текст своего эссе, написанный здоровенными заглавными буквами, и уставился в зрительный зал, пока какая-то милая женщина устанавливала для меня микрофон. микрофон. Родители не предусмотрели этой детали, но уже было слишком поздно. Мозг восьмилетнего оратора был запрограммирован намертво. Мне ведь велели говорить очень громко, и я, ей-богу, повел себя как послушный ребенок. «Индейцы продали Манхэттен за кучку безделушек на сумму 17 долларов!» Больше родители уже никогда не просили меня говорить громко. За прошедшие годы я неоднократно пел сольные партии на школьных концертах, читал вслух писания во время мессы, без запинки докладывал обстановку командирам и вот теперь нервничал в преддверии выступления перед районным менеджером и девятью соучениками. Перед началом занятия Брюс выступил с небольшой ободряющей речью и подчеркнул, что все здесь свои, так что бояться нечего. После этого он спросил, не хочет ли кто вызваться первым. Реакция последовала немедленно. Одни зашелестели бумажками, другие стали рассеянно почесывать в затылке, третьи пристально уставились на свои ботинки. Как говорится, лес рук. Жужжание люминесцентных светильников казалось оглушительным. Наконец я сделал, как потом выяснилось, блестящий ход, ставший впоследствии моим звездным номером. Я сказал, что готов быть первым. Все, а особенно Брюс, просто опешили этот пьяница с дурашливой физиономией хочет идти первым? Я рассуждал просто. Если я пойду первым и оскандалюсь, меня все равно похвалят за смелость. Если я пойду пятым или шестым и срежусь, тогда это будет действительно стопроцентный провал. А если пойду пятым или шестым и выступлю хорошо, могут сказать, что это не совсем моя заслуга, так как я слушал другие выступления и украл находки своих предшественников. Ну а если я пойду первым... Да еще и буду неплохо смотреться, то вообще стану суперзвездой. В тот вечер Брюс в меня буквально влюбился. За какие-то 10 минут я превратился из бельма на глазу у группы в ценный кадр. Из клоуна в ключевого игрока команды. После этого я начал всякий раз вызываться первым. Однако вскоре Брюс перестал реагировать на мою поднятую руку. С глазу на глаз он объяснил мне, что надо же и другим попробовать себя в трудных условиях. Разочарованный, я внес поправки в свою стратегию. Я решил, что надо пытаться идти первым, а если не получится, выступать сразу после самого никудышнего члена группы. На фоне посредственного выступления товарища, как было не показаться смышленым? К счастью для меня, у нас в группе было несколько, мягко говоря, не самых талантливых ребят. Они невольно давали мне возможность отличиться. Жаль, но в тот день, когда мне впервые включили видеокамеры, я не блистал. Занятие строилось так. Торговый агент описывал препарат врачу, демонстрируя при этом свои агитки. Все страницы были покрыты шпаргалками на клейких бумажках. «Меньше телефонных звонков медсестрам» или «Так ли хороши проверенные средства?» Занимала одна такая презентация примерно от 7 до 12 минут. Затем выступали еще 4-5 агентов, после чего все участники просматривали запись и слушали инструктора, который отмечал их ошибки и успехи. Ничего не скажешь, любопытно было наблюдать, как меняются люди, и ваш покорный слуга в том числе. Стоит только загореться красной лампочке. Бывшие летчики-истребители леденели от страха. Торговые агенты с солидным опытом работы заикались и столбенели. Самые, казалось бы, уверенные в себе люди теряли перед камерой всякий лоск. «Одно из преимуществ Митрозакса, доктор...» Мое выступление само по себе прошло гладко. Однако, когда я посмотрел пленку, то почувствовал себя опозоренным. На записи я увидел, что у меня откуда-то появились странные нервные жесты. По ходу беседы с врачом я время от времени быстрым жестом прикасался к лицу над верхней губой. Там, где могли бы быть усики после чего отдергивал руку и снова начинал вести себя нормально. Я напоминал себе лягушку, которая ловит ртом мух. Совсем не такой профессиональный образ я рассчитывал создать. За те пять минут, что длилась моя презентация, я как минимум десять раз успел продемонстрировать эти лягушачьи ужимки. Когда я смотрел запись с товарищами по учебе, меня чуть не стошнило. «Какого черта я делаю своим пальцем?» – недоумевал я. Хихикая, они пытались убедить меня, что это почти незаметно. Когда нас снимали на камеру второй раз, я уже, несомненное достижение, не походил на земноводное. Однако я был зажат, и в результате куда-то делись мои обычные энтузиазм и складная речь. А это уже не радовало. Похоже, в отсутствии нервного тика исчезала и убедительная подача материала. Я уже начал беспокоиться, недоумевая, когда у меня появился этот дефект, и неужели мне без него не обойтись? К счастью, я постепенно освоился и начал чувствовать себя более уверенно. А непрерывные подергивания прекратились. Как заметил один мой друг, если бы они не прошли сами по себе, можно было бы просто принять золот. Это бы вылечило мое обсессивно-компульсивное расстройство. Обсессивно-компульсивное расстройство – заболевание, характеризующееся навязчивыми обсессиями и компульсиями, мешающими нормальной жизни обсессии, постоянно возникающие нежелательные представления, опасения, мысли, образы и побуждения, компульсии, стереотипно повторяющиеся поступки. По мере того, как мы прогрессировали и совершенствовались, преподаватели стали усложнять задания, чтобы ситуация больше походила на реальную. Соответственно, участились и неудачи. Вообще-то некоторые доктора, по всей видимости, испытывали удовольствие, ставя человека в неловкое положение. Тренеры намеренно пытались смутить учеников и строили из себя неотзывчивых или вздорных эскулапов. Брюс, почувствовав, что я начал задирать нос, однажды тоже попытался сбить меня с толку. Нас снова снимали на пленку. Я описывал Брюсу преимущество Цитромакса, и вдруг он вскочил и налетел на меня с вопросом. «Значит, Цитромакс убьет моих пациентов?» Я посмотрел на него с недоверием. Брюс продолжал атаку. На прошлой неделе у одного пациента на моих глазах взорвалась голова. А все из-за того, что он принимал такие вот новомодные средства. Я хочу знать, с этим препаратом будет то же самое?» Сердце у меня бешено колотилось, а мозг судорожно искал ответ. «Э -э, ну, <клёк> доктор, — начал я с недобрым чувством, — это случай из вашей практики или...» Тут я осекся. Ясно, что из практики. Он же сам это видел. Похоже, уточнять было нечего. «Итак, доктор, если я вас правильно понял, вас беспокоит, что после приема цетрамакса ваши пациенты умрут от разрыва черепа?» «Выражать сочувствие тоже было нелепо. Я прекрасно понимаю, доктор, почему это вас так волнует?» «Поэтому я решил предпринять ответную атаку». «Ну, доктор Брюс, похоже, ваш пациент поел леденцов по Прокс и запил их Кока-Колой. А это, как должно быть вам известно, приводит к летальным последствиям. Ведь Майки-то это убило». Насыщенный углекислым газом леденец, который взрывается с шипучим звуком во рту и создает легкое покалывание на языке, выпускался компанией General Foods с 1975 года. В конце 80-х годов General Foods продала права на этот продукт другой компании. Одной из причин стали упорные слухи о том, что смесь леденцов с Кока-Колой смертельно опасна. В частности, в детской среде возникла легенда, совершенно необоснованная, о том, что майки – так звали героя популярные в 70-х телерекламы сухого завтрака «Лайф», смешал колу с леденцами и взорвался. Его желудок не выдержал давления у углекислого газа. Актер, сыгравший майки, живет и процветает по сей день. Какое-то время Брюс стоял в нерешительности, а я казнил себя за то, что пропустил 6 канонических этапов работы с возражениями. Брюс уставился мне прямо в глаза, а лицо его приобрело ярко-свекольный цвет. Потом он, наконец, попытался заговорить, но только прыснул со смеху и со всей силы ударил кулаком по стоящему между нами столу. После этого он остановил камеру, перемотал пленку назад, чтобы удалить этот компрометирующий эпизод и одобрительно кивнул. «Ты прекрасно держишься, Джейми. Если будешь вести себя так не только в учении, но и в бою, тебе не будет равных. Тогда еще никто из нас не знал, что в бою». Мне на самом деле не придется сидеть во врачебном кабинете и методично обсуждать с медперсоналом достоинства лекарственных препаратов. Но было приятно, что Брюс в меня верил. Вот так наш тренинг подошел к концу. Когда я закончил подготовку в тренировочном лагере в Форт-Ноксе, мои инструкторы убеждали меня, что теперь я стал смертоносным оружием и могу смело отправляться в Багдад и в одиночку брать Саддама Хусейна. По завершении обучения в компании Pfizer я ощущал такую же уверенность в своих силах, Разве что теперь речь шла о наглядных рекламных материалах, а не о винтовке М16. Преподаватели заверили нас, что мы полностью овладели искусством доведения клиентов до кондиции, что мы сумеем их дожать и что в наших силах теперь отхватить у Эббет Лэпс и Элли Лилли такую долю рынка, которую мы только пожелаем. Каждый сам решал, насколько велик должен быть этот куш. Чьи-то амбиции были скромнее. Все зависело от человека.